Глава 40 «Аркаша, видел, как всё круто получилось?» «Дурак ты, Дэн». «Почему это дурак? Смотри, на тачке места живого нет. Да капец, мне так самому нравится. Круто мои ребята разгромили тачку Зорина. Она теперь ещё не скоро поедет. Да и поедет ли вообще? Неизвестно». «Ты думаешь, Макс не догадается, что он такой дурак?» «Да пофиг на него. Или ты хочешь всё просто так оставить? Мою аварию, то, что случилось с тобой, отдать ему девчонку? Ты ведь запал на неё, да, брат?» «На ту соску, милую блонди, которую ты уже год окучиваешь?» «Кретен Дэн!» Аркадий пытался сесть, сжал зубы от боли, схватился за ребра, но снова лёг. Авария далась ему не так просто. Трещины в ребрах, сотрясение ушибы внутренних органов. Было такое чувство, что его прокрутили через мясорубку, а это он ещё отделался легко. Всё было несмертельно, поправимо, и, как сказал доктор частной клиники, «до свадьбы заживёт». Он потерял сознание от удара ненадолго, но когда очнулся, его же осматривал доктор, а Вероники не было рядом. Хотя он спрашивал, даже волновался за неё. Уйти сама девушка не могла, значит, ей помогли. И это был Никита. Спросил у врача скорой помощи, сказали, что первая машина уже уехала. Мало того, что Ларин спровоцировал его аварию, как и Макс аварию его брата, так ещё и увёл его девушку. Значит, не такой уж Вероника оказалась чистой и невинной. Да, точно, она крутила с ним роман на тетушкиной даче, когда Аркадий приехал к ней. Но тогда она уверяла, что знает соседи недавно, что между ними ничего не было. Врала маленькая сучка. Смотрела своими невинными серо-голубыми глазами и врала. А он как лох глотал эту ложь, водила его за нос, всё находила какие-то отмазки, целый год не подпуская к себе. тварил лживая. Жал кулаки, боль отдалась в груди, прикрыл глаза, пытаясь расслабиться и унять нарастающие, как снежный ком, что катится с вершины горы, превращаясь в лавину ревности, гнев и злость Всё это Аркадий очень тщательно скрывал, научился управлять своими эмоциями, не проявлять агрессии, Научился получать хитростью и умом то, что хотел, так, как его учил психолог. Понимая, что для будущего, для карьеры, проявление эмоций — это плохо. А знаешь, что подумал? Мы уничтожим их совсем, навсегда. И никто не прикопается, никто не подумает на нас. Мы и так жертвы. У Дениса глаза горели лихорадочным блеском. Зрачки расширились, на лбу выступила испарина. «Ты снова под наркотой? Чёрт, Дэн, завязывай, это нездоровая ерунда. Отец узнает, тебе точно светит реабилитация». И это будет уже не так, где ты будешь трахать медсестер и бухать. Тебя просто закроют в комнате без окон, с мягкими стенами, или в монастырь на острова увезут». Аркадий говорил тихо. Брат был дурак. Он не умел справляться с собой, а вот он. Он умнее. Братья Савельевы с измольства были нервными детьми. Может, всё потому, что обстановка в семье была не совсем здоровая. Отец агрессировал на мать. Та ничего не нашла лучше, как пристраститься к бутылке. Но хорошо, что не отмахнулась от детей. Водили их по психологам, специалистам, и, видимо, не оставляли надежды воспитать нормальных людей. Отец ничего не узнает. У него там, кстати, в бизнесе не так всё просто. Мать опять послал в Испанию. конкурент кто? Вот угадай. Да-да, папаша Зорин. Они там что-то с ним не поделили. Я не лезу в бизнес, ты знаешь. Так я не лезу, но братишкам надо отомстить. Ты получишь девчонку, я — удовлетворение. Нужно просто кое-что испортить в их тачке, в той, на которой они гоняют. Я через пару недель вызову Зорина, чтобы, молчать реванш, они поедут, что-то там откажет. Но всё, нет наших золотых мальчиков». Аркадий вновь посмотрел на брата. Гнал он, конечно, чушь, но было в ней что-то. «Можно, конечно, так всё подстроить, но если найдут концы, то Дэну конец». «Да им всем конец, но это всё просто так оставлять нельзя. И с Вероникой, с этой лживой шлюхой, которая трахалась за его спиной с Лариным, нужно тоже разобраться. Для неё нужно придумать более изысканное наказание». За окном только начинался рассвет, когда Вероника проснулась. Она была не одна. Максим никуда не ушёл, так и остался с ней, у её кровати, на неудобном стуле сейчас спал, уронив голову на руки. Сердце дрогнуло, а потом по груди разлилось тепло. Это было счастье, ощутимое, осязаемое, настоящее. Оно перекрывало боль, потерю, оно давало надежду на то, что всё ещё будет. Вновь навернулись на глаза слёзы, прикусила губу, дотянулась до Максима, тронула кончиками пальцев волосы, улыбнулась. Ночью было очень много сказано, пролито слёз, потрачено нервов, но они во всём разобрались. Были произнесены главные слова, те самые, которые хочет услышать и ждёт каждая девушка. Максим не ушёл, даже когда она начала прогонять его, а потом сказала, что всё видела, там, в клубе, как он был с другой девушкой. Зоря не стала отрицать и оправдывать себя, лишь попросил дать ему шанс быть рядом, любить и заботиться. «Мне так нравится, когда ты меня гладишь», — сонный хриплый голос Вероника вновь улыбнулась. «Мне тоже нравится». «Почему не ушёл? Не хочу никуда идти. Моё место рядом с тобой. Не надо брать на себя вину за всё. Что случилось, то случилось. Я сама виновата, очень виновата». Вероника вздохнула. Максим поднял голову, посмотрел на неё. «Мы все виноваты. Мы думали, что это всего лишь игра, забава. Что-то наше летнее приключение, компенсация за то, что отец в наказании сослал в деревню. Я попользовался и бросил. Для меня это было нормально, но чёрт. Чёрт. Прости, малышка, я виноват очень виноват «Прекрати, я сейчас снова заплачу». Но я была не лучшей будущей медикой, не поняла, что беременна, а потом, потом. Вот случилось то, что случилось. Но обещай, что не будешь мстить, не станешь никого наказывать. Обещай мне, это важно. Я не хочу потерять тебя, не хочу, Макс, ни тебя, ни Никиту. Я не понимаю, как, но я люблю вас. Люблю двоих. Не плачь, Ягодка, не плачь, если бы ты знала, как я люблю тебя. Я обещаю, обещаю, что ничего не случится. Всё будет хорошо. Всё у нас будет хорошо. Максим нежно целует девушку, но в губах соленая влагослёз. Вероника отвечает, прижимается крепче, цепляя за шею парня. «Пусть всё останется в прошлом. Пусть то, что было, станет уроком. И всё будет хорошо, как говорит Максим. Она очень этого хочет». На душе было легко и свободно. Макс словно обрёл покой, когда он рядом с Вероникой. Хочется жить и совсем другой жизни. Неважно, как отреагирует отец на то, что у них с братом одна любимая девушка на двоих. Совсем неважно. Но нужно будет уладить несколько вопросов, разобраться, кто и чем его опоил, доказать, что Савельев разбил его машину и перестать рисковать жизнью в гонках. «Так, что тут у нас? Кто-то нарушает правила режим, да?» «Доброе утро, доктор, извините, мы больше не будем», — Вероника засмущалась. «Доброе утро, я Макс». Доктор Вознесенский удивлённо посмотрел на девушку и на парня. «Было ничего непонятно, но очень интересно. Вчера Никита, сегодня некий Макс». «Вы всё правильно подумали. Я её парень, и она моя девушка». Максим взял Веронику за руку, жал пальцы. Окей, хорошо, мне все равно, кто парень, а кто жених. Моя задача лечить. Как вы себя чувствуете? Странная, конечно, была ситуация, но чужая жизнь потемки. И лезть в нее с фонариком — последнее дело.